Ческая группа а с а м о з д а т представляет. Андрей Валентинов. Серия я с о к а Силы Книга о д и н н а д ц а т а Генерал Марш Глава первая Ночь Серебристый венок у подножия, две мертвые почерневшие розы, осыпавшаяся серебрянка вокруг небольшого фото на эмали, Киселева Доминика Васильевна, 1884-1910 Некрополис. Царство мертвых. Дождь шел всю ночь, но к утру распогодилось, тучи потянулись к горизонту, унося влажную прохладу. В полдень жаркое августовское солнце палило в полную силу, загоняя прохожих в нестойкую тень. Булыжник на мостовых высох, привычная белая пыль вновь затянула небо, превратив синюю бездну в плоскую безжизненную твердь. Горячее лето года от Рождества Христова 1 9 2 3 о т начала же Великой Смуты ш е с т о г о не знало пощады. Здесь, среди мраморных ангелов и старых облупившихся оград, жара почти не ощущалась. На главной аллее и у старой церкви солнце лютовало вовсю, но в зеленых глубинах огромного кладбища его лучи были бессильны. Густая зелень крон р а с п р о с т ё р л а с ь тяжелым шатром, храня покой мертвых и живых. Последних было мало. Будний день – ни праздника, ни юбилея. Лишь очень немногие посмели нарушить чуткий сон Некрополиса. Молодой человек поглядел на старую фотографию, беззвучно дернул губами и, наклонившись, убрал мертвые черные цветы. Бросать не стал. Подержал в руке, потом заметно прихрамывая отошел в сторону, где возле одной из давно брошенных могил догнималась серая куча прошлогодней листвы. Сухие розы легли у подножия. Молодой человек отряхнул ладони, повернулся, без особой нужды поглядел сквозь зеленые кроны старых деревьев, а затем шагнул обратно к черному кресту. «Покой, Господи, душа усопшей рабы Твоей! Ели-ка в житии с е м яко человек и согрешиша! Ты же, яко ч е л о в е к а л ю б е ц Бог! Прости и помилуй. Слова звучали еле слышно. Почти не двигались губы. Гость некрополиса достал из старого портфеля аккуратно завернутые в желтую оберточную бумагу цветы. Две большие чайные розы. Положил на место прежних. На миг прикрыл веки. Вечные муки и избави... «Небесному царствию причастники у ч е н и Помолчал немного, а затем резко выдохнул. «И душам нашим п о л е з н а я сотвори! Аминь!» Креститься не стал, мотнул головой, словно с кем-то споря, потом скользнул взглядом по близкому входу в склеп, отступил на шаг, пригляделся. з а т е л е в ы е славянские буквы над входом, грустный ангел с отбитым крылом в круглой нише слева на покрытом потемневшей медиа куполе покосившийся крест и белый лист бумаги на двери, закрывающий замочную скважину, две синих, размокших от ночного дождя печати, еще три сургучные по краям. Молодой человек вновь дернул губами но промолчал, неспешно поднялся по ступеням, всмотрелся в рас... расплывшиеся фиолетовые пятна печати, протянул руку, однако прикасаться не стал, оглянулся назад, прислушался. я н и как к нам гости, Доминика Васильевна!» Портфель был уже в руке, но уходить молодой человек не спешил. Вернулся к подножию креста, протянул руку ладонью вверх. Большая бабочка неслышно опустилась на пальцы. Ярко-желтые крылья с черной траурной каймой. Пятнышки синие, пятнышки красные. Ну, стало быть, прощайте. Со стороны главной аллеи уже слышались голоса. Тишину разорвала резкая трель свистка. Гость неодобрительно покачал головой и шагнул в узкий проход между двумя соседними могилами.